Избранные высшие исполнительные органы и работающие в них объединяются во фракции группы коммунистов. Уставом и всей практикой установлено, что партийные фракции, группы являются частью партийной организации, будучи автономными в обсуждении и принятии решений по вопросам внутренней жизни и текущей работы, представляемой ими организации. Фракции группы, независимо от их значения, не представляют собой самостоятельной партийной организации, а целиком подчинены соответствующим партийным организациям. Фракции группы центральных организаций центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза в союзных республиках, соответствующему ЦК нацком партий в краях, областях, крайкомам и обкомам. В округах, городах, районах, окружком, горкоме, райкоме, партий, а на предприятиях, в деревнях и сёлах, соответствующих первичным партийным организациям. Партийные комитеты обсуждают вопросы, касающиеся работы той или иной фракции, группы или представляемой им организации с участием представителя этой фракции группы с правом совещательного голоса на парткон. В случае существенного разногласия между партийным комитетом и фракцией, группой в вопросах её компетенций, соответствующий комитет обязан вторично рассмотреть с представителями фракций этот вопрос, принимая окончательное решение, которое фракция группа принимает к немедленному исполнению. Центральному комитету не раз приходилось разбирать конфликты между фракциями, гобесполкомами, губкомами. А в губкомах между фракциями исполкомов и укоманной партией и так далее. Особенно там, где в губсполкомах были элементы из фракции троцкистов и других оппозиционеров. Иногда это кончалось организационными выводами при избрании тех или иных работников. В центральный комитет, его орган инструкторского отдела, в губкомы, обкомы ЦК надском партии приходилось конкретно наблюдать за работой фракции, давать им советы и указания, в том числе по таким вопросам, как выдвижение работников и участие фракций групп в этом важном деле. Не менее важным, например, бывал вопрос о нарушениях членами фракции группы твердого партийного правила, по решенному всей фракцией группой вопросу, тем более парткомам, Член фракции группы обязан голосовать на общем собрании выборного органа за это решение. Нарушивший подвергается дисциплинарному партийному взысканию. По имевшим место отдельным фактам нарушения устава, в том числе отсутствию организованных фракций в совещательных оперативных органах, ЦК давал конкретные указания об исправлении этих нарушений. В целом можно сказать, что выработанный Ленинами партией порядок по существу работы фракций групп и их взаимопонимание с парторганами обеспечивали устойчивость, твердость и вместе с тем демократичность руководства партией работой коммунистов во внепартийных организациях. В этом, конечно, помогла общеидейно-политическая борьба партии ЦК с антипартийными оппозиционными выступлениями троцкистов. Рабочие оппозиции, демократического централизма и тому подобное. Идейный их разгром укрепил идейно как раз те организации, в которых оппозиция пыталась создать свои крепости это советские учреждения, некоторые профсоюзы и кооперации. Именно здесь а не на промышленных предприятиях среди пролетариата, где оппозиция не встречала какой-либо серьезной поддержки, партии пришлось приложить особую энергию для удержания коммунистов на ленинских позициях и отвоевания у оппозиции тех ячейки фракций групп коммунистов, где им удавалось на короткое время получить большинство. Во всесоюзном масштабе случаи в расхождении между фракциями центральных органов непартийных организаций с партийными решениями и центральным комитетом партии было немного. В советских органах, во фракциях всероссийского, а потом всесоюзного ЦК